Глава 14 Франсуа задумчиво рассматривал содержимое коробки. От прошлой жизни Анджело Бертолини осталось совсем немного. Три старые фотографии и какой-то пожелтевший документ. Франсуа аккуратно разложил все на постели перед собой, убрал коробку на пол и приступил к изучению материала перво-наперво он взял в руки старый черно-белый снимок темноволосой женщины с большими печальными глазами. Это был профессиональный портрет, сделанный в студии в то время, когда еще не было возможности щелкать по 100 снимков в день камерой смартфона, и люди приходили в специальное фотоателье, чтобы хоть как-то остановить время. Франсуа видел подобные карточки, отпечатанные на плотном качественном картоне в доме своих родителей. Он задумчиво рассматривал фотографию, угадывая в женщине едва заметный след другого человека. Слегка вьющиеся волосы, тот же изгиб губ, но главное — глаза. На снимке определенно была изображена мать анджела Бертолини. Франсуа повертел фотографию в руках, отложил в сторону и взялся за следующий снимок. На втором фото был запечатлен групповой портрет. Красивый статный мужчина с резкими чертами лица и женщина, державшая на руках мальчика лет двух. Мужчина был облачен в костюм-двойку. Из петлицы пиджака торчал белый цветок. Женщина была одета в красивое белое платье. Даже ребенок был приодет торжественно. Франсуа понял, что это свадебное фото. Он перевернул карточку тыльной стороной и прочел надпись, сделанную мелким аккуратным почерком. Мария и Алессандра Бертолини, 1980 год. Франсуа пригляделся. Женщина с первой фотографией, женщина на свадебном фото, была одна и та же. Он приблизил вторую фотографию к лицу, чтобы как следует рассмотреть мальчика. Ребенок смотрел в объектив настороженными карими глазами и изо всех сил цеплялся за мамину шею. Все трое хранили серьезное выражение лица, Какое бывает, когда фотограф слишком долго готовится щелкнуть затвором? Ошибки быть не могло. Ребенок на руках женщины не мог быть никем иным, как маленьким анджело Франсуа вздохнул и взял в руки последнюю фотографию. Теперь только двое. Тот же мужчина держал за руку грустного и слегка подросшего мальчика. Франсуа обратил внимание, как крепко мужчина сжимал в своей ладони маленькую детскую ручку, и перевернул карточку. Никаких надписей. Скорее всего, фото сделали уже после смерти матери Анджела. Франсуа припомнил, что мать умерла первой. Интересно, отчего? Женщина на снимках была совсем молодой. Несчастный случай? Болезнь? Франсуа отложил снимки в сторону и взялся за документ, основательно потрёпанный, с истлевшими от времени краями. Он был отпечатан на гербовой бумаге и представлял собой какое-то свидетельство с официальной круглой печатью и размашистой подписью должностного лица. Повозившись минут пять с google переводчиком Франсуа выяснил, что держит в руках свидетельство об усыновлении ребенка по имени Анджело Мандельени человеком по имени Алессандро Бертолини. После усыновления ребенок получал фамилию отца. Свидетельство было выдано в том же году, в котором была сделана свадебная фотография. Все логично. Некто Алессандро Бертолини женился на Марии Мандалияне и официально усыновил ее сына. Ничего необычного. Франсуа испытал легкое разочарование. Он задумчиво уставился в окно, рассеянно наблюдая, как синий цвет неба густеет и темнеет на глазах. Мгновение спустя, натянув на еще влажное после души тело джинсы и футболку, он быстро пересек улицу перед отелем и, оказавшись в небольшом круглосуточном супермаркете, взял с полки две бутылки красного кьянти и сэндвич с сыром пекарина Вернувшись в номер, он перехватил с собой все свидетельства прошлой жизни Анджела расположился на балконе Скрутил пробку с первой бутылки и, не теряя время на поиски подходящей тары, стал пить вино прямо из горлышка. Пару раз он отрывался, чтобы сделать вдох-выдох, и снова приникал к бутылке. Через пять минут алкоголь мягко, но верно ударил в голову. В руке Франсуа держал мобильный телефон, пока хранивший молчание. Время шло, но Франсуа не сомневался, что за звонком Баселя последует еще один от другого человека. И этот еще не состоявшийся звонок не давал ему покоя, как заноза, слишком мелкая, чтобы ее удалось вытащить, но слишком болезненная, чтобы о ней можно было забыть. Время от времени следователь подносил бутылку к губам и делал глоток другой, рассеянно поглядывая на улицу перед отелем. Вечерело. Изредка по улице проходили люди. Откуда-то донесся утробный вой кота, очевидно отстаивающего свое право на территорию. Телефон в руке, наконец, ожил. Франсуа усмехнулся и, сосчитав в уме до пяти, принял вызов как раз перед тем, как его перенаправили на голосовую почту. «Шеф?» — удивился он по праву человека, которого беспокоит во время законного отпуска. «Цветочек», — вкрадчиво начал Салюс. «А ты где?» «Как где?» — удивился Франсуа еще больше и икнул что вышло, кстати, абсолютно незапланированно. «В отпуске? И же мне еще быть?» «Понимаю, что в отпуске», — проворчал Солюс. «В отпуске где?» Франсуа огляделся вокруг. «Ще посмотрю», — пообещал он оптимистично. «Ты пьян?» — пришла пора удивляться комиссару. Ну, расплывчато протянул Франсуа и, оглянувшись, толкнул второй стул, стоявший на балконе. Стул был пластиковый, но шума при произвел прилично. «Блин. Цветочек, боюсь, тебе придется прервать свой отпуск. Ты нужен завтра в конторе. У нас тут вышло некоторое недопонимание с департаментом внутренних дел, будь они неладно. Вздохнул Салюс, и Франсуа буквально воочию увидел шефа в своем кабинете за рабочим столом, несмотря на подступающую ночь. Он помолчал недолго, делая вид, что раздумывает. Потом тяжело вздохнул и ответил «нет». Салюс на том конце провода некоторое время молчал, потеряв дар речи. В трубке стукнул какой-то предмет. По-видимому, солюс, по своему обыкновению, сдернул с носа очки и бросил их на столешницу. Разобьет когда-нибудь, отвлеченно забеспокоился Франсуа. Что, прости? не поверил тот. Обычно Франсуа так не наглел. Задирать босса и напрашиваться на неприятности было прерогативой баселя. Франсуа поднес к губам бутылку и интимно булькнул вином. «Шеф!» — проникновенно зашептал он в трубку. «Я в говно, и завтра точно буду не в состоянии добраться до конторы, но в четверг утром буду как штык!» И замер, надеясь, что его идеальный послужной список и безукоризненная репутация в кои-то веки ему пригодятся. Алкоголик буркнул себе под нос солюс и помолчал раздумывая. «Ладно», — решил он в итоге. «Начнем пока с твоего напарника» сердце франсуа екнуло выходит завтра Баселя потащит на допрос франсуа да шеф отозвался он с готовностью не делай глупостей предупредил комиссар и не дожидаясь ответа повесил трубку франсуа перевел дыхание отбросил в сторону ненужный более мобильный и задумчиво отпил из бутылки не то чтобы он был не в состоянии сыграть пьяного Скорее, просто хотелось хоть на время успокоить нервы, потому что на душе было неспокойно. Плюс, как бонус, ему не пришлось врать Салюсу. Сумерки уже сгустились. Франсуа сделал глубокий вздох, еще раз рассеянно отхлебнул из бутылки и снова взялся за изучение фотографий. Что-то было не так. Он сложил карточки в стопку и понял, что именно его смущало все это время. Он отложил черно белое фото женщины и взял руки две другие, более поздние фотографии. Так и есть. Эти два фото были странного размера. Причем речь шла даже не о размере как таковом, но о масштабе фото. Все фотографии, печатающиеся в студиях, имели стандартные размеры. Они могли быть меньше или больше, но пропорции всегда сохранялись. Так было с первым черно белым портретом женщины. Но другие две фотографии были слишком узкими и непривычно длинными. Франсуа аккуратно провел подушечками пальцев по срезу одной и задумчиво хмыкнул. Потом проделал ту же самую процедуру со второй. Тот же результат. Эти две фотографии были обрезаны позже и достаточно неаккуратно. Срезы были слегка неровны. Франсуа посмотрел на изображение и понял, что его догадка верна. Композиционно группа людей на снимках располагалась так, словно первоначально на них присутствовал кто-то еще. Наверняка и в том, а в другом случае, в кадре был человек, которого семья позже не пожелала видеть на семейном снимке. Возможно, когда-то фотографии стояли в рамках, и изображение ненужного родственника или назойливого друга просто отрезали, недолго думая ножницами. Франсуа взял в руки свадебную фотографию и присмотрелся. Срез был сделан со стороны матери Анджела. При этом свободная рука женщины, которой она не поддерживала малыша, была неестественно отведена от тела. На улице стремительно темнело, и Франсуа пришлось посвятить себе экраном телефона и сильно напречь глаза. Рассмотрев, он вздрогнул. В руке женщины определенно была чья-то ладонь. Срез проходил таким образом, чтобы отсечь женщину от ее невидимого спутника Но все же часть ладони, крепко сжимающая руку женщины, осталась в поле зрения. Франсуа взял вторую фотографию, на которой были только Анжела и отчим. На этом снимке срез был сделан со стороны Алессандра. Никаких деталей на этот раз не было видно. Однако композиционно фотография была сделана таким образом, что нетрудно было догадаться. Отчим когда-то стоял посередине, между маленьким анджело и кем-то еще, кого впоследствии безжалостно отрезали. Франсуа достал свой блокнот и взглянул на дату поступления Анджела Бертолини в приют, потом внимательно изучил остальные записи. Возраст Анджела оставался для него загадкой. Сиду в свое время очень постарался, чтобы запутать журналистов, но если опираться на слова самого Анджела, получалось, что тому сейчас 33 года. Франсуа произвел небольшие расчеты в уме, По всему выходило, что маленький Анжело поступил в приют в возрасте девяти лет. Франсуа допил остатки вина в бутылке, собрал снимки и, вернувшись в номер, рухнул на кровать. Он выторговал себе одни сутки, ни больше, ни меньше. Завтра ему предстояло выяснить, что же произошло с мальчиком до того, как он попал в приют, и у него не было ни малейшего представления, как он будет это делать. Франсуа еще раз сверился с адресом, переписанным с обложки дела Анджела Бертолини вчера в монастыре, и понял, что опоздал, причем опоздал лет на 10, а то и все 20. Дом, перед которым он стоял в раздумье, явно подвергся капитальному ремонту и был основательно перестроен. Слой свежей штукатурки покрывал стены, в проемах сияли новые рамы со стеклопакетами, а входная дверь отличалась современным дизайном. Франсуа чертыхнулся про себя, понимая, что глупо было рассчитывать на встречу с прошлым спустя столько лет, но все же зацепок у него оставалось так мало, что он хватался за любую соломинку. Тем временем его присутствие было замечено. Молодая женщина уже несколько раз испуганно выглядывала на улицу, стараясь через занавеску незаметно рассмотреть пристально изучающего фасад прохожего. В руках бдительная сеньорита, держала телефонную трубку, и Франсуа опасался, что она с минуту на минуту вызовет наряд карабинеров. Встреча с местными представителями закона совсем не входила в его планы. Он вздохнул и направился к двери, краем глаза замечая, что женщина побелела лицом и сжала телефон, словно гранату. Десять минут спустя... Франсуа, с рубашкой, прилипшей к спине от невероятных потуг, которых стоил ему разговор на смеси итальянского, французского и английского, вернулся туда же, где и был. «Надо было позвонить сестре виктории запоздало подумал он. Женщина сначала долго не хотела открывать дверь. Даже когда Франсуа, смирившись, вытащил такие свои удостоверения французского полицейского, она закрылась с документом внутри дома и изучала его минут пять, А вернувшись, продолжила общение через порог, оставив для верности накинутую цепочку. Причем Франсуа искренне недоумевал, чего она так опасается. Женщина была в два раза шире и на добрую голову выше него. Сойдись они в схватке, именно Франсуа пришлось бы не сладко. Но, надо полагать, женщина мыслила стереотипами и видела насильника в каждом незнакомом мужчине, а себя представляла неким беззащитным созданием. Как бы то ни было, скоро Франсуа понял главное. Бывших владельцев этого дома женщина не знает. Ее родители купили строение через банковский аукцион. Вся мебель и обстановка была вынесена на помойку много лет назад. От прежних хозяев не осталось ровным счетом ничего. Франсуа удрученно попрощался с облегченно вздохнувшей женщиной и уныло поплелся по улице, раздумывая, что же делать дальше. Больше зацепок у него не было. Ничего, что могло бы навести его хоть на какую-то мысль о том, в какую сторону двигаться теперь. Безрезультатное копание в прошлом Анжела не дало никаких плодов. Франсуа даже не был уверен, что все это имеет отношение к убийству, к совье Сиду. Однако же справедливо было заметить, что кто-то здорово постарался стереть прошлое анджело Вот только вопрос, зачем? Франсуа вздохнул. Все тщетно. Завтра он улетит в Париж, где Анджело проведет оставшуюся жизнь в тюрьме. Если, конечно, выкарабкается, и у него будет эта жизнь. Внезапно Франсуа оглушил яростный лай, и его правую ногу атаковала злобная, да к тому же невероятно старая, облезлая псины неизвестной породы. Она тряслась, косила полуслепыми глазами и норовила укусить Франсуа за голень. Понаблюдав несколько минут, как пародия на друга человечество бегает кругами, наскакивая на него и не теряя надежды цапнуть его за брючину, Франсуа подавил в себе желание пнуть воняющую на всю улицу мелочь так, чтобы она отлетела от него подальше, желательно в кусты на противоположной стороне улицы, и тут услышал за своей спиной дребезжащий, но бодрый итальянский голос «Фу, Пипита, не трогай мальчика! Святой Энуарий давно не встречала такого красавчика!» «Милый, да у тебя папа маленькая и твердая, как орех!» Франсуа подумал, что он ослышался, потому оглянулся вокруг, справедливо полагая, что весь этот поток комплиментов предназначен для другого человека. В конце концов, его познания в итальянском оставляли желать лучшего, но кроме него на улице никого не было. Он обернулся в немом изумлении, наблюдая за приближающимся к нему недоразумением. По улице, ловко переставляя ходунки, Ковыляла старушка лет, как показалось Франсуа, ста. Несмотря на преклонный возраст, старушенция была накрашена со всей тщательностью, и на ее полулысой макушке красовалась кокетливая шляпка из черной соломки с ярким цветком. «Извините», — извинился Франсуа за что-то ошалело, — «я не очень хорошо говорю по-итальянски». А, француз, я так и знала, беззлобно проворчала старушка по-итальянски и легко перешла на французский. Я лет десять убиралась у одного французского торгового представителя. Тот еще был жук доложить тебе. Тоже все время извинялся. Я даже специально его толкала иногда, чтобы проверить. Помер уже! Бабка скрипуче рассмеялась и, как ни в чем не бывало, вручила Француа пакет из супермаркета на держи! Помоги бабушке донести покупки до дома!» Франсуа молча принял пластиковый пакет, из которого во все стороны торчали стрелы зеленого лука, и покорно поплелся в указанном направлении, молясь про себя, чтобы бабка не жила на другом конце города. В этом случае он рисковал заполучить себе занятия на весь день. Но отказывать пожилой женщине было как-то неудобно. Бабка трещала, не умолкая, но передвигалась, к счастью, на удивление, шустро. Да и те оказалось недалеко. Аккурат соседний дом, который, в отличие от предыдущего, явно сохранился в первозданном виде. Франсуа осенила догадка. Он бесцеремонно прервал старушку, которая уже пустилась в воспоминания о бравом британском генерале, с которым, судя по всему, у нее в свое время был бурный роман. По-французски она шпарила бегло, почти не делая грамматических ошибок, однако слова произносила на итальянский манер, и Франсуа потребовалось время, чтобы привыкнуть к ее ужасающему акценту. «Бабушка, а вы давно здесь живете?» — спросил он заботливо, помогая старушке взобраться на крыльцо. «Давно, милый. Мы въехали в этот дом с Пьетро сразу как поженились. Нам тогда было по восемнадцать». «Ну, доложи тебе, я была тогда красотка. Мы с Пьетро в первый же день кровать сломали. Спали потом полгода на полу, пока на новую не накопили». Франсуа прервал словоохотливую бабушку на полуслове, покраснев от одной мысли о том, как они с неизвестным Пьетра ломали кровать, и задал еще один вопрос. «А сколько вам лет, бабуля?» Бабка прищурилась и кокетливо шлепнула Франсуа по руке своей легкой птичьей лапкой. «Нельзя спрашивать женщину о ее возрасте, милый. Запомни. Никогда. Тебе все равно никто не скажет правду». И снова расхохоталась, без стеснения открывая беззубый рот. Но Франсуа и так уже сообразил, что совершенно случайно наткнулся на бывшую соседку Анжела. «А вы случайно не помните семью Бертолини, что жила здесь в 80-х? спросил он дряхлую кокетку. Старушка вдруг надолго замолчала. Она задумчиво копалась в бездонных карманах своего цветастого балахона, который Франсуа не рискнул бы назвать платьем, похоже, в поисках ключей. Ее молчание было верным знаком того, что бабка находится в раздумье, ибо до этого момента она тарахтила, как пустой вагон по рельсам. Вероятно, думать и разговаривать одновременно бабка не умела. Наконец, старушанция выудила огромную связку ключей и ловко нашла среди них нужный отперла входную дверь и лишь после этого повернулась к Франсуа с хитрой улыбкой. «Заходи, милый, я тебе чайком напою», — ласково предложила наследователю. следователю. «И зови меня бабуля Бибиена». А, лучше кофе улыбнулся Франсуа, проходя за старушкой в дом, и чуть не упал, потому что мерзкая псина по имени Пипита изловчилась и ёркнула в дом вперед него, едва не снеся с ног. Франсуа сделал глоток кофе, и из него мигом вышибло дух. Он закашлялся, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Это каретта!» — итальянский кофе с добавлением ликера, пояснила бабуля Бибиена, спокойно наблюдая за страданиями Франсуа. «Кофе с граппой!» — итальянским алкоголем, сделанным на основе виноградного жмыха. Судя по вкусу, соотношение граппы и кофе в чашке было три к одному. Франсуа поискал глазами, куда бы поставить напиток, и в результате аккуратно пристроил свою чашку на хлипкий кофейный столик. Бабуля Бибиена расположилась кресле напротив него, с водрузив свои ноги в толстых синих колготках на низенький древний пуфик. Она с удовольствием жмурясь прихлебывала из своей чашки. Франсуа украдкой покосился на часы, отмечая, что время только 11 утра, и хмыкнул про себя. Он уже собирался напомнить бабуле про свой вопрос, но она опередила его. По всей видимости, с памятью у нее был полный порядок. «Так зачем тебе знать про семью Бертолини, милый?» — спросила бабуля Бибиена, внимательно рассматривая Франсуа. Франсуа молча протянул старушке удостоверение, уже смирившись, что без него разговаривать с ним не хотят. Старушка ловко выхватила корочки из его рук и нацепила на нос очки, болтавшиеся на ее шее на пестром засаленном шнурке, поднесла удостоверение к носу и удовлетворенно хмыкнула. «Теперь понятно», — протянула она, отдавая удостоверение обратно. «Ну что ж, спрашивай». «Так вы хорошо знали своих соседей?» Франсуа достал из кармана пиджака блокнот и карандаш. «Очень хорошо», — кивнула старушка. Дом принадлежал еще родителям Александра. Его отец, так же как и он, был учителем музыки, а вот Мария была приезжей, откуда-то с севера. Она мало что о себе рассказывала, но это было слышно по ее говору. Отчим Анжело был учителем музыки, уточнил следователь, делая первую пометку в блокноте и думая про себя, что это логично, особенно учитывая способности Анжела. Значит, отчим развивал талант мальчика с малых лет. Бабушка Бибиена кивнула и снова отхлебнула из своей чашки. Он руководил хором. «Ты что-нибудь слышала о хоре мальчиков святого Бенедикта?» — спросила она Франсуа. Тот порылся в памяти, но тщетно. «Ну да», — вспомнила бабуля Бибиена. «Ты же француз. Хор и правда был замечательный. Они гастролировали по крайней мере два раза в год. Да и сюда народ приезжал, чтобы послушать, как они пели в церкви святого Бенедикта. Тут недалеко» показала старушка направление кивком головы. «Оттуда и название, как ты понимаешь». Бабуля Бибиена отпила еще свою игра по разбавленной кофе и продолжила. «Так вот, Александра был настоящим красавчиком. По нему столько девушек сохло. Святая Ульпия. А он вдруг женился на этой серой мышке Марии без рода без племени. Все только диву давались, чем она его взяла». И одна знала правду». Старушка понизила голос, доверительно наклонилась к Франсуа и поманила его пальцем, словно боялась, что кто-нибудь услышит их разговор. Франсуа заворожённо склонился к бабке. «Он женился не на Марии, а на ее детях». «На каких детях?» — Франсуа с подозрением посмотрел на чашку в руке старушки. «Кажется, Граппа с утра все же сделала свое дело, но странно». Бабка совсем не производила впечатления нетрезвой или неадекватной. Ее живые и темные глаза были ясны и серьезны, хотя, казалось, она постоянно мелит всякую чушь и сыпет шуточками. «На сыновьях Марии», — ответила она спокойно. «На сыновьях?» — переспросил Франсуа, чувствуя, как холодеют руки. «Разве Анжела не был единственным ребенком Марии?» «Нет, конечно», — возмущенно замотала головой бабуля Бибиена. У Марии было двое детей — Лоренца и Анджела. Когда Александра женился на Марии, Лоренцо исполнилось восемь лет, а Анджела был совсем малышом двух лет, и я уж не знаю, кто был настоящим отцом мальчишек. Мария на этот счет всякие небылицы рассказывала, но мальчики были чудо как хороши, особенно Лоренцо. Анджела был тогда еще маленький, а Энцо был похож на Ангела, а голос... У мальчика был божественный голос. Мне несколько раз довелось слышать, как он поет, и скажу тебе без преувеличения, слезы текли из моих глаз. Алессандро возлагал на него огромные надежды, говорил, что сделает из него настоящего артиста. Энсо был солистом в его хоре. Но как же так? Почему? Франсуа не мог прийти в себя. Он отчетливо помнил, что на вопрос о братьях и сестрах Анжела ответила отрицательно. Энце был, как сейчас принято говорить, трудным ребенком «Бунтарь, диваленок эти слова на итальянском бабуля Бибиена произнесла с нескрываемым одобрением. Красивый и умный, но характер как порох. С ним с рождения были одни проблемы, а после смерти Марии так и совсем от рук отбился. Каждый горюет по-своему. Что взять с мальчишки в 11 лет? Но Александра этого не понимал. Они постоянно ссорились, а едва Лоренцо исполнилось 13, он и вовсе сбежал из дома. Взгляд старушки затуманился. Александра пришел в ярость. Места себе не находил. Назвал его побег предательством. Я пыталась его образумить, но он и слушать ничего не хотел. Выбросил из дома все вещи Энца, уничтожил все его фотографии. Говорил, ничего не хочу больше о нем слышать. Запретил всем даже вспоминать о нем, словно Энца и не было никогда. Франсуа вспомнил обрезанные фотографии и ладошку, крепко сжимающую женскую руку. Он понимал, что это правда, но не знал, что сказать. Он ожидал чего угодно, но только не этого. «Как в индийской мелодраме», — подумал он почему-то. Но как бы то ни было, нужно было продолжать. «Извините», — пробормотал он, собираясь с мыслями, и прочистил горло. «Странная реакция для отца». Обычно родители места себе не находят от беспокойства, но чтобы впадать в бешенство... Когда Лоренс сбежал, Александр лишился не просто сына, но и лучшего голоса в хоре, — пожала плечами бабуля Бибиена. А хор для него был больше, чем работой. Его страстью, любовью, жизнью он буквально был повернут на нем. Франсуа подавленно молчал, отстраненно слыша, как тикуют на стене часы и где-то в коридоре процокало теми по деревянным половицам пипита. Все услышанное им было неожиданно и странно. Его мозг просто не успевал перестроиться и переварить новую информацию, но он постарался собраться, взять себя в руки и задать правильные вопросы. Мальчика искали, поинтересовался он после паузы, потирая переносицу а как же согласилась бабуля бибиена только не нашли конечно лоренц был по иных взрослых уж если решился сбежать то будь уверен все обдумал и сделал как надо сколько лет было анджело когда исчез лоренца спросил франсуа лет семь пожала плечами старушка совсем малыш франсуа вспомнил дату поступления Анжела в приют судя по записи на папке с делом ребенка Бертолини попал в приют в возрасте девяти лет, лишившись обоих родителей. «Мать Анжела умерла в совсем молодом возрасте, не так ли?» — спросил Франсуа. «Что с ней произошло?» Бабуля Бибиена посмотрела на него и задумчиво пожевала губами. «Не знаю, милый. Да и врачи тогда ничего путного не сказали. Она была странная, эта Мария. Тихая, улыбчивая, добрая, но со странностями. И умерла так же тихо и странно. Просто угасла без видимой причины. После ее смерти я стала приходить в дом Александра, помогала по мелочам. Ему с мальчиками сложно было справиться с хозяйством. Но потом Алессандра сказал, что больше мне к ним ходить не надо. Дескать, сами справятся. Вот я и не лезла. Последние несколько лет они жили очень замкнуто. Алессандра старался никого не пускать в дом. «Почему?» — поинтересовался Франсуа машинально бабуля бибиена вздохнула и снова молча пожала плечами франсуа заметил что ее разговорчивость как то поиссякла да и настроение изменилось теперь бабка казалась опечаленной ее можно было понять историю семьи бертолини сложно было назвать веселой не знаю милый с искренним огорчением ответила она хотя вот теперь часто думаю что может и надо было поинтересоваться Может, и не случилось бы всего этого, если бы кто-нибудь вмешался. Странно все это было. Особенно то, что свет у них всю ночь горел, словно не спали никогда. Но я тогда была моложе, у меня своих проблем хватало. Со своей бы семьей разобраться, не то что в чужую лезть. Да и потом, как говорят, со своим уставом в чужой монастырь. «А что стало с Александра?» — спросил Франсуа. «Он ведь тоже рано умер». «Ты прав, милый», — кивнула старушка. «Бог и его ран прибрал!» «И как он умер?» — спросил Франсуа. «Разбился», — спокойно сказала старушка. «Не прошло и двух лет с побега Энца, как он упал и разбился». «Откуда упал?» — не понял Франсуа. «С колокольни, в той самой церкви святого Бенедикта», — охотно объяснила бабуля Бибиена. «Страшная смерть! Его голова раскололась, как переспелый арбуз, хранили в закрытом гробу. «Как это произошло?» — тихо спросил Франсуа. «Упал, а может, и сам спрыгнул?» — бабка пожала плечами. «Разбираться особо не стали, и дело быстренько замяли. Думаю, местная епархия постаралась. Ведь если бы речь зашла о самоубийстве, разразился бы страшный скандал». «А почему вдруг местная епархия решила вмешаться?» — не понял Франсуа. «При чем здесь вообще церковь?» «А как же иначе?» «Смерть настоятеля церкви, да еще при таких странных обстоятельствах, конечно, дело быстро закрыли». Франсуа почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Чувство было такое, словно из-за поворота на него неожиданно вылетел грузовик-многотонник. Он боялся даже пошевелиться. В его мозгу тут же всплыл злосчастный рисунок, который не давал ему покоя. Могло ли быть, что Анжело рисовал собственного отчима? И неужели Франсуа нашел ту самую угрожающую фигуру священника? Однако он все еще не мог сложить фрагменты мозаики воедины. Что-то не срасталось. Фотографии из коробки, врученные настоятельницей монастыря. Мужчина на фото определенно был в светской одежде. Может, бабка все же ошибается? «Алессандро был настоятелем церкви?» — переспросил он, не веря своим ушам. Бабуля Бибиена вздохнула, словно поражаясь его тупоумию, и подтвердила. «Да, милый, Алессандр Бертолини был настоятелем церкви святого Бенедикта, той самой, где и пел хор, и где он умер, упав с не два года спустя, как сбежал из Думаенца». «Но это невозможно», — возразил Франсуа, думая, что все же речь идет о двух разных людях. «Но почему же? Люди приходят в веру разными путями». «Ну или за разными вещами», — ответила бабуля Бибиена туманно. «Каждый за своим. Алессандро принял сан вскоре после смерти жены». Теперь все срасталось. Алессандро и посвятили в сан уже после того, как были сделаны снимки. Следователь дрожащими руками достал из внутреннего кармана снимок, на котором был запечатлен ключ Анджела, и спросил замирающим голосом, «Вам знаком этот предмет?» Бабуля Бибиена снова нацепила на нос очки и, взглянув на снимок, презрительно фыркнула. «Тоже мне невидаль. Ключ как ключ. У меня почти такие же в каждой двери были, правда, растерялись со временем. Мы ими не пользовались. От кого был запираться?» «Ну-ка, погоди». С этими словами бабуля Бибиена ловко для своих лет поднялась с кресла и заковыляла к комоду. Там, выдвинув верхний ящик, Она стала рыться в залежах каких-то бумаг, конвертов, пуговиц и фантиков из-под конфет. «Ага!» — вынурнула она, наконец, с победным возгласом. на -ка! Вот тебе, кстати, конфетка по соси И протянула Франсуа раскрытую ладонь, на которой красовался тяжелый железный ключ и карамелька столетней давности с прилипшей сбоку красной ниткой. Франсуа медленно взял с ладони ключ, оставив без внимания угощения, и удовлетворенно кивнул. Такой же, ну или почти такой же ключ был найден в руке убитого продюсера. «В доме Бертолини тоже были такие?» — спросил он. Ключ на его ладони холодил разгоряченную кожу. «Не помню точно, милый, я не приглядывалась». Бабка деловито отлепила от конфеты нитку и с удовольствием закинула древнюю сладость себе в рот. Ну, «Думаю, да. Все дома в округе были одинаковые. Обстановка в домах тоже. Тогда было не как сейчас. Выбирай, что хочешь». Да и люди тогда жили попроще. Александра после смерти родителей в доме ничего не менял. Если в моем доме такие были, значит, и у него могли запросто быть. «Я могу это взять?» — спросил Франсуа, взвешивая ключ на ладони. «Бери, милый!» Бабуля Бибиена перекатывала во рту карамельку, и поэтому ее речь теперь звучала невнятно. «Э, он ни к чему!» «Спасибо!» — искренне поблагодарил старушку Франсуа. «Бабуля Бибиена, вы мне очень помогли!» Да что ты, милый, скрипуче рассмеялась старушка. Тебе спасибо. Развлек меня немного. Ко мне ведь редко кто заходит теперь. Дети все разъехались, внук мне до меня. Так и норовят меня в дом престарелых сплавить. Только вот. Бабка показала Франсуа сморченный кукиш. Франсуа встал, прощаясь. У двери он помедлил и задал вопрос, сам не зная, зачем ему это. По всей вероятности, взыграло обычное человеческое любопытство. Что рассказывала про отца мальчиков Мария? Бабуля Бибиена пожевала впалыми губами, вспоминая. — Так, ерунду всякую. — Говорил их отец. — Ангел.